Глава двадцатая. Василискус Вася. «Пацан, похоже, я все же умру», — топорщит Уса Иван. «Вместе с тобой. Ты хоть знаешь, кто там сидит?» Речь идет о еще одном кармане астрала. Раньше здесь был портал для подпитки семейства Филиновых. Рядом даже поставили беседку в античном стиле с колоннадами, чтобы, сидя на каменной скамейке и созерцая вид на фруктовые деревья, можно было в расслабленном состоянии подпитываться маной. Но случился катаклизм, и узкий портал расширился в бурную воронку. Наружу выплеснулась пагубная астральная энергия. Фруктовые деревья иссохли и попадали. Лианы, опутывающие стены беседки, тоже сгорели в ментальном жаре астрала. Больше вокруг не растет ни травинки, даже муравьев нет. Мне же здесь... А вот мне хорошо. Я будто съел ведро мороженого. Мозг подпитан и рвется в бой. Конечно, знаю. Отмахиваюсь. Я уже изучил все твои воспоминания о катаклизме. И помнишь ты очень мало, кстати. Умник, блин! Бурчит бестелесный гигант. Свалился на мою голову. Вот смотрю на тебя и вижу твоего сатрапа-деда. Сочту это за комплимент. Все же главный филин был высшим грандмастером. И, как я уже говорил, у тебя почти сорок лет нет своей головы. Иван еще что-то гремит, но я отворачиваюсь и изучаю воронку. Честное слово, за десять минут Дубный меня уже почти достал. Все брюзжит и брюзжит, как старая бабка. Я понимаю, что деда Миша ему крепко насолил, но пора жить дальше. Или не жить. Шанс исчезнуть ему дали, и он сам им не воспользовался. Итак, воронка. В ней спряталась сущность из коллекции главы рода Филиновых. «И мне нужна эта тварюшка, но наружу показываться она не торопится. Засела в глубине кармана, и оттуда мне ее не вытянуть. Но если гора не идет к Магомеду, значит, она бежит к телепату. Я подхожу к каменной скамейке, рукавом кофты протираю твердую поверхность от мелких камушков и прочего сора, Затем ложусь на очищенную платформу и, вытянув ноги, располагаюсь поудобнее. Ух, офигительно! А медитировать здесь, правда, было бы классно. И просто вздремнуть под ласковые касания астрала тоже. «Что ты собираешься делать?» Подходит Иван. «А на что это похоже?» Сладко зевнув, закрываю глаза. «Парень, блин, только не говори, что собрался в карман!» Опять шумит рыжий бородач. «Ты же там погибнешь! Этот тварюга высосет тебе всю память!» «Ну так ты присмотришь за мной, если что. Усмехаюсь, не разлепляя веки. А сейчас помолчи, иначе мне придется тебя заткнуть». Иван послушно замолкает. «Вот и славно, что мужик не ирепенится. Иногда я могу дать ему поворчать, мне несложно, но точно не в ущерб делам». Для медитативного погружения в астрал нужна тишина, а шумиха постороннего сознания в голове совсем этому не способствует. Медитативное состояние плавным течением охватывает разум, я плиту заготовленные узлы трансформационного конструкта и вскоре оказываюсь в окружении сверкающего тумана. Белые клубы вьются за перилами беседки и стелются белыми щупальцами по потресканному полу. Я поднимаюсь со скамьи и оглядываюсь. Где же претендент на место в моей коллекции? Цып-цып. -цип. Рядом возникает дубный, велика наглядывает меня. Еще не поздно вернуться. И лишится удовольствия познакомиться с еще одним старым приятелем моего деда, удивляюсь. Как же можно? Будет и невежливо. Ну как знаешь, хмыкает бородач. Видимо, все-таки сегодня я умру. Он еще что-то ноет, ага, именно ноет. Даром, что голос, как рев турбина самолета, но я не слушаю. Будто делать мне больше нечего. Лучше сосредоточись на сканировании астрала. Здесь, кстати, я также чувствую себя очень даже хорошо. В обычном астрале энергия постепенно уходила из меня, но в этом месте нет ничего подобного. Наоборот, психическая энергия, странно преобразовываясь, наполняет мой накопитель. Похоже, глава рода сделал в поместье нечто вроде астрального залива. Не знаю, сколько он времени и сил угробил на это, но, как по мне, вышло восьмое чудо света. «Неожиданно впереди стены тумана расходятся в стороны. К нам явно кто-то движется. Пытаюсь просканировать пленника кармана, но не выходит. Я его не чувствую, замечаю. Конечно!» – вздыхает Иван. «Эта тварь невидима для сканеров и телепатов». «Невидима, да? И это очень хорошо». Именно стелс-мага мне и не хватает в коллекции. Правда, из белого марева является далеко не маг, даже не человек, а огромный змей с красным хохолком, как у петуха. Змей вытягивается вверх, нависнув над нами, как двухэтажная башня. Раскрывается широкая пасть с крокодилиями зубами В эту клыкастую яму запросто поместилась бы огромная голова дубного. Называется этот красавец Василискус. Очень редкий вид зверя оранжевого уровня угрозы. Хм, а такой махине можно спокойно дать и красный уровень. Но это лишь в реальности он очень опасен благодаря гигантским размерам. В качестве же пленного сознания зверь полезен совсем другими качествами, ментальным стелсом и кое-чем еще. «Нам конец!» — вздыхает Иван. Он преувеличивает, конечно, но Василискус правда сейчас может нас прибить, если проявим неосторожность. В Австралии нематериальное становится материальным. Вернее, таким воспринимается. Поэтому здесь габариты зверя действительно почти что реальны. По крайней мере, для нашего с Иваном восприятия. С шипением зверь вскидывает длинный хвост. С огромной скоростью зеленая махина летит к нашим головам. Я вскидываю руки, преобразуя энергию каменщика и швыряю навстречу два пудовых камня. Гранитные булыжники сталкиваются с хвостом и откидывают его прочь. Зверь издает яростный вой. «Ты не передумал уходить?» — кричит мощным басом Иван. «Еще чего?» Я напрягаю извилины, призывая на подмогу всю коллекцию. «Как мы можем уйти и не попрощаться?» «Нехорошо, Иван». Мигом рядом с нами возникают два цыгана физика, воздушник и огневик. Призраки сознаний с удивлением и ужасом смотрят на Василискуса. «Подчиняйтесь Дубному!» — киваю коллекции на здоровяка. «А тебе, рыжий, задание — повалить змея!» «Выбейте из него все силы, но не убивайте». «Что?» — застывает бородач. «Я? Почему я?» «Но ты же дворянин!» — удивляюсь в свою очередь. «Как я могу отдать тебя в подчинение простолюдинам?» Киваю на остальную братью. «Я уважаю и чту сословное разделение, между прочим». «Но ты же сам простолюдин!» — вдруг вставляет воздушник. «А выходит, захватил в рабство дворя...» Он замолкает на полуслове, потому что я силой мысли отнимаю у него способность рассуждать вслух. «Разговорчики в строю!» Хмуро оглядываю коллекцию. «Дубный, ты приказ понял?» «Да», — бубнит растерянный бородач. «Ну так выполняй!» И Я бегом отхожу за спины коллекции, потому что Василискус уже снова взметнул хвост. А генералу, то бишь мне, делать на поле боя нечего, он свой приказ уже дал. С безопасного расстояния наблюдаю за дракой. Хотелось посмотреть, на что способна коллекция самостоятельно. Здесь, в Австралии сознание имеет материальность, и мои пленники почти что живые. Раз глава Филиновых соорудил Астральный залив, так что белый туман подпитывает мой накопитель, то мне хватает энергии спонсировать силой всю коллекцию. А если так, то зачем мне махать своими собственными руками? Делать, что ли, больше нечего? Пускай лучше ручками машут марионетки, а я пока изучу их боеспособность, а потом, может, придумаю, как это использовать. Дубный, конечно, не в курсе об обилках остальных, поэтому я через пси-связь делюсь с ним этим знанием. «Цыгане в авангард!» Тут же сориентировался рыжий каменщик, сам покрываясь гранитным доспехом. «Будете глушить все удары твари! воздушника огневик! Бьете на расстоянии и перекрываете цыган!» «И только вздумайте оплошать, я вас всех сам вынесу к чертям!» «Ого!» — разбуянился рыжий Илья Муромец. Но толк от этого есть, все слушаются здоровяка. Тем временем змей бьет хвостом, и цыгане, усилившись моего позволения, ловит хвостяру накачанными руками. Сами физики падают от столкновения, но не отпускают скользкую чешую. «Держать!» — ревет им дубный, потом оборачивается ко второй паре. «Чего стоите, кретины? Бейте зверя! А то заставлю мыть сортиры!» Я без понятия, о чем он. У меня в голове нет никаких сортиров. Но угроза срабатывает. Ветряные лезвия огнешары летят в голову Василискусу, следом и сам Иван бросает гранитные пики. Весь сноб снарядов прилетает точно в цель. Обожженные и прорезанный змей ревет от боли. Физики продолжают держать его дергающийся хвост, а стрелки метать огонь с воздухом и камнем. «Знаете, почему я просто не забрал сознание зверя из астрала, как сделал это с Дубным?» «Не получилось бы». «Если бы Василискус выглянул наружу из кармана, тогда бы да, запросто». «Хотя нет, не уверен». «У Василискуса, кроме стелса, есть еще пара ментальных талантов. Один из них – псионическая скользкость. То есть телепатам очень сложно поймать сознание зверя, даже когда он в их поле видимости». Мысли Василискуса просто ускользают из ментальных щупов. В общем, зверь нужный и полезный. А другого глава рода Филиновых и не взял бы в свою коллекцию. Вообще, у моего биологического деда прямо золотой набор, но до других его бывших пленников мне пока не добраться. Пока ключевое слово. Драка между тем подходит к концу. С красной угрозой я все же поторопился. Тут и оранжевый это с натяжкой. Общими усилиями змеи повалили, цыгане добрались до головы и сейчас мутузят зверя кулаками и ногами по темени. Иван же навалил на зеленое длинное тело груду камней. Огневик с воздушником тоже продолжают осыпать атаками поверженного противника. «Эй, не убейте ящерку!» – спохватываюсь я, шагая к полю битвы. «Изувера, вы что творите?» «Отставить атаки!» – вторит моему приказу громогласно Иван. «Только сдерживать!» не прекращают наваливать Тумаков Василискусу и просто наваливаются на шею, не позволяя встать. Я подхожу к огромной оскаленной морде. «Назову тебя Васей», улыбаясь в яростные желтые глаза зверя. «А сейчас полежи чуток, мне нужно тебя поймать». Ментальным скачком я пытаюсь уловить гибкое сознание Васи, но он умудряется выскользнуть. «Ух, Юркий!» Так проходит десять неудачных попыток. Но я настырно продолжаю. Знаю, на что шел. Так что отступать глупо, да и себя не уважать. Наверное, на 50-й попытке мне все же удается словить Васю. Фух, 10 потов сошло, но зато какой успех. Если бы не подпитка Астрального залива, то и не справился бы. Просто не хватило бы сил. Я только что здорово потратился на подпитку коллекции, а тут еще и с очком маши, блин. Ладно, я доволен. Если змей настолько юркий, значит и я буду. Это ведь его магический дар, а не просто физиология. Что еще я забыл? А, точно. Еще осталась загвоздка с поглощением звериного разума. До прихода в поместье я не знал, что зверей в принципе можно добавлять в коллекцию. Но глава Филиновых делал, так почему бы и мне не повторить дедов трюк? «Отбой, ребята!» Обернувшись, всасываю сознание коллекции обратно вглубь себя. Нечего расходовать энергию. Оставляю только Ивана на всякий случай. Снова поворачиваюсь к зверю. Разум его уже пойман ментальными щупами. Сейчас просто крепче стискиваю и вместе с багажом из зверя и Ивана возвращаюсь обратно в материальный мир. Открываю глаза и свешиваю ноги со скамейки. Быстро проверяю коллекцию. «Ага, Легион пополнился одним здоровым змеем Васей с петушиным гребешком». «Хм, петушиным». «Может, ему бы больше подошло имя Петя?» «Хм, ну ладно уж, так тоже норм. Василиску с Вася. Звучит». «Парень!» Неожиданно громко зовет Иван, стоящий рядом. «Неплохо повоевали!» «Да нет, что я несу? Было здорово! А мы еще так с кем-нибудь схватимся?» Смотрю на Рыжего, а у него глаза прям таки горят, да борода радостно топорщится. Что же, разгадка ясна. Мужчина чувствует себя по-настоящему живым в постели с женщиной и на поле битвы. И только что Иван впервые ожил за много-много лет. «Конечно, схватимся», — улыбаюсь. «Сам же сказал, коллекцию главы Филиновых раскидала по всему поместью. А я не привык, чтобы добро валялось без дела». «Скоро мы сюда вернемся и сделаем меня еще сильнее». «Звучит заманчиво». Рыжий лыбится до ушей. «Ага. Ну, пока». Я отключаю Ивана и на его место призываю одного из цыган. Пора уходить, а с ускорением это выйдет намного быстрее. По лесам, по полям выбираюсь к трассе, и прежде чем выйти к машине, включаю сознание Васи. Огромный змей возникает рядом, но я, не обращая внимания на шипящего бестелесного зверя, иду к своему водителю. Он до последнего меня не видит. Только когда оказываюсь у двери, радостно выскакивает наружу. «Шеф, вы вернулись!» Водитель делает озадаченное лицо. «А почему я вас не засек? Я же всю местное сдержал на сканере». «Хм, работает фича. Значит, не зря весь день протаскался. Хотя и без Васи профит солидный». Приобрел каменщика Ивана, да еще много чего узнал про коллекцию и астральные порталы главного филина. Так что день даже очень продуктивный. Отвлекся ты, видимо. Отключив сознание Василискуса, я сажусь в машину. Вот и проворонил. «Да нет, вроде бы». Чешет голову Никитос, стоя столбом. «Мы едем». Задаю вопрос, и водитель спешно садится за руль. «Скорее бы в гостиницу, помыться и поужинать». У меня еще сегодня встреча с Вороновым. Гори он в аду. «Что? Вы следили за усадьбой Филиновых?» Приняв звонок, спрашивает баронесса Горнарудова. «Правильно, я так велела. Поблизости был посторонний в капюшоне. Он внутрь поместья забирался?» «Ага, отлично. Нет, ничего предпринимать не нужно. Продолжайте наблюдение». Жанна вешает трубку и, откинувшись в кресле, довольно подтягивается. «Что тебя так порадовало, дорогая?» спрашивает барон, сидящий на стуле напротив. В кабинете баронессы чита горнарудовых только что обсуждала сфера развития влияния клана, как Жанне вдруг позвонили из гвардии. «Мой спаситель наконец-то решил вернуть свое истинное имя», улыбается баронесса. «И месяца не прошло с нашей встречи». «Не зря я поставила слежку за усадьбы Филиновых. Как чуяла, что спаситель туда нагрянет». «Почему ты решила, что это именно мальчишка?» Ревниво хмурится Павел. «Гвардия вроде бы сказала, что он был в капюшоне». «А больше некому», — замечает Жанна. «Да и совпадение очень уж удачное. Спаситель нынче как раз находится в столице». «Ты за мальчишкой следишь?» — вырывается у Павла. Барон прикусывает язык слишком поздно, Его супруга сужает накрашенные большие глаза. «Кажется, за время моего долгого отсутствия кто-то подзабыл манеры». Женщина хмурит гладкий лоб. «Я не твоя вещь, Паша. А этот мальчишка, как ты выразился, спас мне жизнь, и я собираюсь наградить его как следует. Тебе понятно?» «Да, дорогая», — идет на попятную барон. Он совсем не горит желанием злить свою властную супругу в теле молодой девушки. «Но, кажется, вещи уже отверг твою помощь, разве нет?» «Мальчик молод и горяч», — отмахивается Жанна. «Скоро он поймет, что лучше меня нет никого. Ясно, Паша?» «Конечно, дорогая. Сам я это давно понял», — пытается подольстить Павел. «После твоих недавних слов сложно тебе верить», — хмыкает баронесса. «Выйди вон!» «Ты меня прогоняешь из-за вещего?» — не верит услышанному барон. «Но как же наше обсуждение?» «Отложим до лучших времен», — властно произносит супруга. «Уходи! Сейчас же!» Больше барон не смеет перечить жене. Он встает и под гневным взглядом сильнейшей телепатки спешит в коридор. Потому что если не послушаться Жанну, потом можно сильно пожалеть.